Лютали. Луидор. Глава первая. Сверток. «Отец Жерме, отец Жерме, вставайте, вставайте!» Настоятель аббатства Сен-Дени поднялся с постели, дабы узреть взволнованное лицо одного из братьев. «Что случилось?» — Встревоженно спросил настоятель аббатства. «Прибыл его преосвященство». Проклятие! — вырвалось из уст настоятеля. Правда, он тут же попросил прощения у Господа за свои слова, но весть от того не стала менее скверной. Что ему могло понадобиться среди ночи? С беспокойством думал отец Жерме, спеша навстречу гостю. Что его привело? Неужели решил избавиться от меня? Чем еще объяснить подобное вторжение? Обуреваемые Он вступил в полутемный коридор. Рядом с решелье стоял высокий, худощавый мужчина лет сорока. Оба с одинаковым вниманием следили за приближением настоятеля. Лишь представ перед решелье, настоятель сообразил, где именно его ждали. Он бросил растерянный взгляд на железную дверь, находившуюся справа от него, затем еще более растерянный на решелье. Тот молча кивнул в сторону двери. Настоятель понял сам жест, но не смысл, который за ним стоял. Тем не менее, он без единого возражения послал заключникам. Прошли несколько томительных минут, в течение которых настоятель пытался сообразить, что же именно происходит. Лицо кардинала выглядело совершенно непроницаемым. Впрочем, оно всегда выглядело таким образом мало кто мог понять о чем думает этот человек и что именно собирается сделать посему почтенный настоятель ограничился мыслью о том что к нему лично приход кардинала не имеет никакого отношения этого оказалось достаточно для того чтобы он стал понемногу успокаиваться в эти короткие мгновения Едва ли он мог предположить дальнейшее развитие событий. Но события стали молниеносно развиваться. Как только появился ключник и отворил дверь, кардинал коротко бросил своему спутнику два слова. «Действуй, Люмье!» Тот кивнул в ответ и быстро удалился. Кардинал первым вошел в отваренную дверь. За ним вошел настоятель, ключник, и тот самый монах, который сообщил о приезде Ришелье. Дверь захлопнулась. Все четверо оказались в большом каменном зале с высоким потолком. Это место с одного взгляда вызывало благоговейный трепет. Ряд мраморных колонн, слева и справа, поднимались к самому куполу. Весь зал был украшен изумительными тресками, изображающими житие святых. Факелы ярко освещали середину зала, где располагались десятки саркофагов, один за другим, ровными рядами. Поверх каждого саркофага лежала скульптура человека. Это были мужчины и женщины в различных одеяниях. В передней части саркофагов были выбиты надписи с именами, годом рождения и смерти. Место внушаемый и неосознанный трепет любому, ибо это была усыпальница французских королей. Ришелье бывал здесь и раньше. Он отлично знал историю каждого, кто был здесь захоронен. Но в данный момент его интересовало нечто другое. Что именно? Его спутники поняли, когда Ришелье подошел к группе маленьких саркофагов, стоявших отдельно, возле арки, С левой стороны. Один из них привлек пристальное внимание кардинала. Поверх саркофага лежала скульптура плонденца, а надпись гласила ⁇ Здесь захоронен Луи Бурбон, несчастный сын Людовика XIII ⁇ Прочитав надпись, Решелье тихо прошептал ⁇ Ты мог бы стать королем Франции ⁇ Затем... Он обернулся к своим спутникам и вперил в них свой ледяной взгляд, который мог кого угодно привести в ужас. В усыпальнице раздался жесткий голос. «Вы трое станете свидетелями во всем, что я собираюсь совершить. Я делаю это именем Господа и во имя справедливости. Если один из вас сочтет это грехом, пусть он останется на моей совести». Если один из вас испытывает страх, тогда пусть уйдет сейчас. Тот, кто останется, будет молчать всю жизнь. Он ни слова не скажет о том, что сегодня произошло. В противном случае он умрет. Это не угроза. Это клятва. Все трое выслушали кардинала с бледными лицами. Они не знали, что именно он собирается сделать, но, несомненно, выглядели испуганными. Ключник с монахом устремили взгляды на настоятеля. Тот едва заметно кивнул. Сразу после этого немого действия ключник направился к двери для того, чтобы запереть ее на засов. Но его остановил голос решелье: еще не время. После этих слов все четверо, находившиеся в усыпальнице, погрузились в молчаливое раздумье. Мысли решелье знал только он один. А остальные трое могли лишь строить догадки и предположения по поводу предстоящих действий, но предпочли обратить свои мысли к Господу и просто помолиться. Ожидание продлилось недолго. Вскоре послышались отчетливые шаги, а вслед за ними в усыпальницу вошел вернувшийся назад спутник решелье Люмье, в сопровождении у бога одетого старика с испуганным лицом. Сразу после этого раздался голос решелье «Теперь время!» Ключник молча запер дверь на засов и вернулся на свое место рядом с настоятелем. Все трое стали молча и с отчетливым напряжением наблюдать за происходящим. Люмье подвел старика к кардиналу. Тот несколько раз низко поклонился, узнав человека, к которому его привели. В усыпальнице снова раздался голос Ришелье, и он был обращен к старику. — Ты тот, кого называют Састен-Кантель? — Да, ваша светлость, — старик снова поклонился. Састен, известный парижский врачеватель, все еще не понимал, по какой причине понадобился всесильному Ришелье. Словно в ответ на его мысли снова раздался голос кардинала. Тебя забрали из дома и привезли сюда по моему приказу. Я выбрал тебя для особого и очень важного дела. Другим я даю выбор. У тебя же его не будет. Сделай все, что от тебя потребуется. И храни молчание всю оставшуюся жизнь о сегодняшней ночи. В обмен ты получишь мое покровительство и много золота. Любой другой путь ведет к твоей смерти. Я все понял, ваша светлость. Старик стал успокаиваться. Видимо, он осознал реальное положение дел и почел за благо молча повиноваться кардиналу. Все знали простую истину. Ришелье делал гораздо больше, нежели говорил. Тогда принимайся за дело. Ришелье Впервые за долгое время отошел от саркофага. Его место занял Люмье. Без излишних приготовлений Люмье взялся за крышку саркофага и стал ее отодвигать. ⁇ Что вы делаете? ⁇⁇ скричал в холодном ужасе настоятель. Это кощунство — величайший грех. Решелье устремил на него ледяной взгляд. Голос прозвучал подстать взгляду. У вас имелось достаточно времени для того, чтобы сделать выбор. И раз уж вы остались, так будьте добры помолчать. От вас требуется молчать и наблюдать. Больше ничего. Все остальное сделают мои люди. Не ожидая ответа на свои слова, я вновь обратил свой взгляд на действие люмье тот к тому времени успел отодвинуть крышку саркофага бросив короткий взгляд в сторону кардинала и получив в ответ одобрительный кивок он опустил руки внутрь саркофага и извлек оттуда тело младенца обернутое в покрывало с лилиями сразу после этого действия в усыпальнице отчетливо раздались три глубоких вздоха Не обращая внимания на действия второй половины молчаливых участников происходящего таинства, которые только и делали, что крестились, и бормотали свои молитвы, Люмье бережно передал тело со стену. Принимая тело, врачеватель устремил вопросительный взгляд на кардинала и сразу же услышал ответ на свой вопрос. «Ты держишь на руках мертвое тело мальчика?» который мог бы стать королем Франции. Королева в четвертый раз подряд разродилась мертвым младенцем. Я хочу знать, это проклятие Господа или же ненависть врагов. Врачеватель молча кивнул головой. Он понимал, чего именно желал кардинал. Цель кардинала стала очевидной и для всех остальных свидетелей происходящего. Стал очевиден и вызов кардинала. Церковь запрещала подобные действия под страхом смерти. И если он решился нарушить законы церкви, следовательно, чувствовал себя достаточно могущественным или имел для этого очень серьезные основания. Только сейчас до всех троих дошел смысл слов, сказанных кардиналом. Только сейчас они осознали, что сами стали невольными участниками кощунственного ритуала. Отныне им осталось только молчать и наблюдать. Тем временем Состен положил телом младенца на каменный пол и, встав на четвереньки, развернул покрывало. Его взгляду предстало посиневшее тельце с плотно закрытыми глазами. Ноги и руки у него были скрючены. С них и начался осмотр. Он с величайшей осторожностью расцепил руки, затем каждую из них осмотрел со всех сторон. Ничего необычного не заметно. Отпустив руки, Состен перевел взгляд на ноги. Он слегка повернул тело, ему в глаза сразу же бросилась маленькая родинка в виде креста, чуть повыше левого колена. Состен внимательно осмотрел родинку со всех сторон. «Странно!» — пробормотал он, бросив очередной взгляд на родинку. «Ничего странного!» — раздался сверху уверенный голос кардинала, который с неослабным вниманием следил за всеми его действиями. Когда Генрих IV взял на руки новорожденного короля, он сразу же посмотрел на родинку и воскликнул. «Мой сын! Вот она, печать бурбона!» Это знак королевской крови и ничего больше. Мне же нужны иные свидетельства. От кардинала не укрылась странная реакция врачевателя. Тот вначале вздрогнул, затем резко побледнел и на какое-то время застыл. И уже после этого продолжил прерванный осмотр. Состен развернул тельца-младенца лицом к себе и стал внимательно рассматривать. Его взгляд сразу привлекли маленькие светлые пятна возле губ. Он наклонился и осторожно раздвинул губы младенца. Вся полоса рта была испещрена такими пятнами. Осмотр был закончен, Состен завернул младенца в покрывало и, поднявшись вместе с ним, вручил его обратно люмье. Тот также молча принял тело и вернул его на место. Как только крышка саркофага встала на место, раздался голос Решилья. «Итак, ты ничего не нашел?» Состен поднял уверенный взгляд на кардинала. Ребенок был отравлен. Это и явилось причиной смерти. Господи! В усыпальнице раздался глубокий стон настоятеля, которому казалось не под силу вынести подобную новость. Не обращая на него ни малейшего внимания, кардинал вплотную приблизился к состену и, вперев в него пронизывающий взгляд, словно желал вывернуть все его мысли наизнанку, сказал, «Ты не можешь ошибиться? Подумай над своим ответом очень хорошо, ибо каждое твое слово может обернуться смертельным приговором для многих могущественных людей. Состен в ответ устремил на кардинала твердый взгляд и с непоколебимой уверенностью ответил. Плод был умершвлен в утробе матери. Я даже могу сказать, чем именно его отравили. Это была настойка шафрана, смешанная с опиумом. В нем достаточно яда для того, чтобы умертвить плод. Но слишком мало чтобы причинить вред матери. Состен не стал говорить, что уже видел подобные признаки смерти прежде. Одна дама таким способом избавилась от нежелательного потомства, и этот способ подсказал ей именно он. Кардинал помрачнел. Некоторое время он молчал, затем, не произнося ни единого слова, покинул усыпальницу. Люмье остался немного дольше. Пока Состен стоял в стороне, он в полголоса разговаривал с настоятелем аббатства Сен-Дени. Видимо, удовольствовавшись полученными ответами, он, наконец, вспомнил о человеке, которого привел сюда против его воли. Спустя четверть часа после ухода кардинала и он покинул стены аббатства. Прежде чем расстаться со Стеном, Люмье еще раз предостерег последнего, а после вручил туго набитый кошелек золотыми монетами. Состен вернулся домой в приподнятом настроении. Что ни говори, за одну ночь удалось заработать огромные деньги. Посему он даже не мыслил о том, чтобы ослушаться предостережений кардинала. Люмье же отправился прямиком во дворец кардинала. Поле-рояль. Кардинала он застал сидящим в кресле подле камина. Скорее по привычке, нежели испытывая зноб, кардинал протягивал руки к огню. Ко всему прочему, вид камина с горящим огнем помогал ему думать. Люмье лучше остальных знал эту привычку кардинала. Сбросив с себя плащ, он застыл за креслом, в котором сидел решелье. Люмье был облачен в строгий черный костюм, его внешность как нельзя лучше соответствовала одежде. Вытянутое лицо, острый взгляд, сосредоточенность, отчетливо двигающиеся скулы и плотно сжатые губы. Тонкие брови, усы и бородка в точности, как у кардинала. Этот человек являлся тенью Ришелье. Он был единственным, кому кардинал доверял безраздельно. — И как нам следует поступить, Люмье? — не оборачиваясь, спросил кардинал. — Я жду приказаний вашего Преосвященства. Люмье разговаривал тихо, спокойно и без намека на раболепие, столь свойственное многим другим. — Сейчас я хочу слышать твои мысли, а не твою покорность. В таком случае я выскажусь откровенно. Люмье сделал небольшую паузу и уверенно продолжил. Прежде всего, следует известить короля, а... Известить короля? Холодно и по-прежнему не оборачиваясь, перебил решелье. Ты понимаешь значение своих слов? Мы можем привести доказательства убийства, но не самих убийц. В ответ... Король потребует назвать имена убийц или обвинит нас во лжи. У нас нет первого, и, как следствие, мы получим второе. Это не выход, Люмье. Король должен узнать, но не раньше, чем я смогу назвать имена людей, причастных к смерти дофина. «А разве не ясно, кто истинные виновники?» — возразил на это Люмье. Только Анна Австрийская могла умертвить своего ребенка. Именно она принимала настойку, о которой упоминал Састен. Король не сможет отрицать очевидные вещи. Очевидные вещи? Разве они указывают на истину? Решелье убрал руки от огня и, сложив их на груди, сосредоточенно продолжил: «Вот тебе несколько мыслей по поводу виновности королевы. На первый взгляд... Любой, услышав историю с умершлением плода в утробе, признает именно ее виновной. Да, она пила эту настойку, но по своей ли воле? Ваше Преосвященство подозревает конкретного человека? Вы полагаете, будто некто третий подсыпал ей отраву? Но кто тогда? Герцогиня де Шеврес? Оставь в покое герцогиню. Несколько раздраженно ответил Ришелье. «Кому, как не тебе, знать истину. Молва герцогини герцогине не имеет ничего общего с реальностью. К тому же она предана королеве. Вспомни хотя бы историю с алмазными подвесками, которые подарила королеве маркиза Каллиган, а те потом перекочевали герцогу Бекингему. Возможно, лишь в вмешательстве герцогине Королеве удалось отвратить от себя гнев короля. Именно с той поры его величество терпеть не может герцогиню. Он полагает, будто она внушает королеве греховные мысли. Королева же любит герцогиню как сестру и посвящает во все тайны. Глупо думать, будто они сговорились, дабы совершить это отвратительное убийство. Да и какой смысл королеве? убивать собственное дитя. Она не может не понимать, что потеря ребенка лишь отдалит ее от короля, а наследник, наоборот, даст ей в руки то, о чем она мечтает с первого дня своего приезда во Францию – власть. Нет, здесь очевиден вывод. Королева ничего не знает. Даже если брать в расчет ее ненависть, и постоянные попытки избавиться от моего присутствия, я не могу использовать смерть наследника во вред королеве. Хотя возникшие ситуации сделать это не представляется делом сложным. Потом не забывай главное. Речь идет об убийстве младенца в утробе матери. Она на это не способна. Для подобного убийства необходимо обладать коварным, изощренным умом, и жестокостью. Королева-мать, кардинал впервые обернулся и с явным одобрением посмотрел на Люмье. Вот сейчас ты на правильном пути. У нее есть все необходимые качества и, что гораздо важнее, причины для подобного поступка. Именно поэтому ты должен сосредоточить все внимание на этой женщине и людях, которые ее окружают. Кто-то ведь сделал эту настойку. Кто-то готовил ее и давал пить королеве. Ищи этих людей. Днем и ночью. Ищи везде. Отправь глядатая, во дворец слепых. В этот разбойничий вертеп. Там можно узнать гораздо больше, нежели в коридорах Лувра и улицах Парижа. Но только с величайшей осторожностью. Речь идет об убийстве дофина. Уж если они решились на подобное преступление, так не остановятся ни перед чем. Действуй, Люмье, действуй. Найди мне убийц. Сделаю все возможное, Ваше Преосвященство. В этих коротких словах обозначился итог разговора. Гений Решелье. И на сей раз его не подвел. Он долгие годы подозревал, что мертворожденные дети – результат чьих-то злых умыслов. И не ошибался. Осталось узнать ответ лишь на один вопрос. Кто этот человек?